посол Советского Союза. Милые девушки, разрешите представиться. Игорь Николаевич Соломин, тира Каракаш, посол Советского Союза в Гватемале. Приятная физиономия Игоря была крайне серьёзна и побуждала к строгому выполнению дипломатического этикета. Борька Березкин и я, друзья посла в кавычках, стояли чуть поодаль, церемониально склоненными головами. В общем, тоже придуривались. Происходило это на городском пляже. Так что одеты, вернее раздеты мы были, соответственно, в одних плавках. Две светленькие хохотушки и их подруга, черноглазая восточная красавица, которую звали Фаридой, были явно расположены к дальнейшему знакомству с нашим дипломатическим корпусом. Хихика и перебивая друг друга, девушки, слегка подтрунивая над нами, стали задавать вопросы. И давно вы из ВТМОле? Это так далеко? Какая там погода? Как же вас отпустили в такое время? Успокойтесь, красавицы. Я в отпуске. Вот приехал к друзьям, но душой я там, в Гватемале. Игорь знал, что сказать девушкам при знакомстве. Так скажите нам что-нибудь по гватемальски. Легкое недоумение, мимолетно появившееся на лице посла в кавычках, сменилось откровенно дурацким и смешным выражением. И он изрек «когито ergo sum". примечание изречение на латыни принадлежащее Декарту конец примечания ой как интересно а что это значит я мыслю значит существую при этом Игорь невообразимо скосил глазак переносица, да так смешно что это вызвало громкое даже с элементами повизгивания хихиканье прочитаю пожалуй вам красавицы, свои стихи о гватемале хотя нет вы их не поймете. почему язык очень сложный А лучше постараюсь перевести на русский. Так вот, слушайте, и внимайте. Сам сочинил, сам перевел, посвящая их нашей встрече. Готы мало, женщина и пляж, все это вместе взятое, снится мне будет каждый час, и даже с трех до полпятого. Хе-хе, как здорово. Все, желанное знакомство состоялось. Были мы тогда совсем молодыми, менее года назад вернулись домой после срочной службы в армии. работали на заводе, учились в заочном институте и старались наверстать упущенное время на всех фронтах. Получалось это по-разному. Любябильный Игорь уже успел не только жениться, но и развестись. После этих событий вопросы взаимоотношения с противоположным полом были для него самые-самые главные в жизни. Хотя порой поведение Игоря казалось придурковатостью, в основе у лежала гнетущая неудовлетворенность. где мы бы ни находились. Игорь пытался ухлёстывать за молоденькими женщинами, постоянно отпускал комплименты встречным красавицам, а потом грустно смотрел вслед и приговаривал: "А ведь кто-то с ней спит?" Часто Игорь заставлял нас изменять маршруты прогулок по городу, дело, на мой взгляд, совершенно неразумные крюки. Единственной целью этих зигзагов было негасимое желание пройти мимо мест скопления женщин у кинотеатров, магазинов, парикмахерских, При таких прохождениях приходилось его постоянно подгонять. Порой трудно было понять, смеется он или говорит серьезно. Так, придя в гости и встретив благоволившего к нему пожилого человека, Игорь вроде бы дурачьей выяснял, снял. "Почему вы не спрашиваете про мои любовные дела?" Это превратилось в своеобразную забаву. Поэтому, когда он появлялся у меня дома, моя бабушка, сохраняя серьезный вид, обращалась к нему: Как ваши любовные дела, Игорь Николаевич? И получала неизменный ответ: "Ой, плохи, Мария Петровна, очень плохи". Весело и, казалось, беззаботно проходило наше свободное от работы и учебы время, но многое изменилось после рокового знакомства на городском пляже. Еще по привычке болтая всякую ерунду, Игорь понял, что подёрнутые влагой глаза Фариды могут изменить его судьбу. Похоже, что и она заинтересовалась столь необычным дипломатом в кавычках, и мне, и Бурке тоже понравилась эта восточная красавица, но соревноваться с Игорем в искусстве обольщения мы не могли. Их роман развивался стремительно и бурно. Нашего приятеля теперь было не узнать: посторонние девчонки его совсем не интересовали, только Фарида, только она одна. Раньше такое мы даже представить себе не могли. Дружеские мальчишники перестали его интересовать. Он их часто пропускал, а если и появлялся, то почти все время молчал, поскольку мысли его были далеко от нашего застолья. Необычно выглядел он и внешне. Порой казалось, что внутри, в глазах у него, постоянно что-то светится, ласково лучится. Игорь и не скрывал, что единственным смыслом его жизни стала Фарида. Однако продолжалось это недолго. И их встречи неожиданно прекратились. Кто-то из родственников Фариды узнал, что встречается она с русским парнем. По их семейным понятиям такое поведение девушки казалось преступлением. Не знаю, как происходило семейное судилище над дверотступницей, но в результате Фариду заперли в комнате и строго запретили покидать ее. По законам ислама девушка из мусульманской среды может выйти замуж только за своего единоверца. Для мужчины таких ограничений практически нет. Он может брать в жёны представительницу любой веры и национальности. Но Фарида встречаться с Игорем не имела права. Нам, молодым людям той поры, понять такое не то, чтобы было сложно, а просто невозможно. Воспитанные в интернациональном духе и в школе, и в семье и в армии, мы воспринимали религиозные запреты как нечто дикое, средневековый бред. И все же каким-то образом Фареде удалось вырваться из заточения и прийти на прощальную встречу с Игорем. В двух словах, пояснив ситуацию, она сказала, что пришла проститься и ей необходимо быстро вернуться домой. Игорь был крайне растерян, его изворотливый ум не мог найти выхода из возникшего положения. Когда же он попытался обнять роковую красавицу, та резко отстранилась и прошептала: Как жалко, что ты не татарин. Фарида ушла, ушла навсегда. Первое время Игорь буквально не находил себе места, страдал он иисто, но к счастью, не очень долго. Жизнь есть жизнь, так что мечущаяся и влюбчивая душа дипломата в кавычках постепенно стала находить себе новые отрадные интересы. Судьба распорядилась так, что наши дороги с Игорем разошлись. И дружеские встречи прекратились. Даже случайных встреч не случалось. Прошла молодость, потом жизненные заботы, работа, так и пролетели цветущие годы, подобралась старость. И вот однажды выпал случай оказаться там, где много лет назад прошла наша послеармейская юность. Вместе со своей взрослой дочерью я шел на ответственную деловую встречу. Спешили. Неожиданно мое внимание привлёк шедший навстречу пожилой человек. Медленно, с натугой переставляя ноги и опираясь на палку, он однако заинтересованно разглядывал проходящих мимо женщин. Ба, да это Игорь Соломин. Мы встретились, признали друг друга. Вот Ириша, познакомься, обратился я к дочери. Это Игорь Николаевич, бывший посол бывшего Советского Союза в бывшей Гватемале. продолжил представление бывший дипломат. Но Guatemala, почему бывшая, спросила дочь. А, теперь все бывшая. Жалко, задумчиво сказал Игорь Николаевич. А что больше всего жалко? И не понять